Глава 62. «Мы должны учесть общий тренд развития транспорта во всех крупных современных мегаполисах. Поэтому наши главные цели – приоритет развития общественного транспорта, уменьшение количества пользователей личных автомобилей, развитие системы пешеходных улиц и тротуаров. Это особенно важно с учетом рельефа Владивостока, одного из самых неровных крупных городов в мире». Конкретные параметры транспортной системы города мы просчитали с помощью специальной математической модели, как это делают для больших городов во всем мире. Наши главные критерии – транспорт в городе должен стать доступнее, быстрее и безопаснее. Средняя скорость перемещения по Владивостоку должна увеличиться с нынешних 30,5 км в час до 47 км в час за 15 лет, а количество ДТП и погибших в ДТП снизится. Общественный транспорт должен покупаться с учетом приспособленности к перепадам высот в городе. Развивать транспорт нужно в тесной координации с генеральным планом развития города, чтобы новые микрорайоны сразу были оснащены современной транспортной инфраструктурой. И наоборот, чтобы новые транспортные маршруты не мешали застройке. Я устала отодвинула от себя ноут. Ну вот и все, последний кейс этого тура. И если мы не провалимся, а с Архангельским мы точно не провалимся, то тогда нас ждет финал. Я уже практически одной ногой в своем будущем. После разговора с Ильей прошла уже почти неделя. Я вернулась в общагу, хотя Дина очень просила остаться. Она вообще мой отъезд восприняла на свой счет, но это не так. Мне просто нужно было побыть одной. За это время мы виделись с Архангельским всего один раз в универе, и еще три раза он заходил в кафетерий. Мы перебрасывались вежливыми приятельскими фразами. Илья брал капучино, роллы с курицей и бургер, садился за свой любимый стол и молча ел. Иногда мы встречались взглядами, неловко улыбались друг другу, а затем я отводила глаза и снова окуналась в спасительную работу. Он ни о чем меня не спрашивал, ничего не предлагал. Лишь терпеливо дожидался закрытия кафетерия, а потом провожал меня до общаги. У самой двери всегда притягивал к себе и сжимал в объятиях. Я улыбалась, уткнувшись ему в грудь, и блаженно вдыхала в себя запах его парфюма, наполненного ночным морозом. Про Ольгу Архангельский больше ни разу не говорил. Да и я тоже. Она сама мне позвонила на следующий день после своих откровений в кафетерии. Извини, я тебе лишнего наговорила. Не знала, что у вас все так серьезно. Не обижайся, хорошо. У меня с ним все закончилось. Она нервно выпалила эту тираду. Едва я сказала свое осторожное ⁇ Алло ⁇ А затем, пока я лихорадочно пыталась сообразить, чтобы такого достойного ей ответить, Ольга уже со мной прощалась и как выяснилось вчера не только со мной а Тане я узнала что у нас теперь другой менеджер а оля пошла на повышение будет работать в москве в представительстве нашей области не знаю кто еще так за нее радовался как я из ноута раздался тихий бульк я нажала на пробел и на экране возник чат нашего клана пророк проект приняли все могут отдыхать шайтан Чуть не сдох. Сваливаю чилить на острова. Без инета, но с тёлками. Я усмехнулась. Шайтан — это нечто. Бабушка про таких говорит. Чума или от Орвида выбрось. Фобос. Что за острова? Шайтан. Без понятия, еще не выбрал. Деймос. Рядно какие планы? У тебя сейчас каникулы вроде. Клубокорядные. Нет никаких планов. Буду отсыпаться у себя в общаге. Пророк, нам всем сейчас неплохо сменить обстановку. Парни еще продолжали болтать, а я, попрощавшись с кланом, закрыла ноут и, выключив свет, растянулась на кровати. Не то чтобы меня напрягали их разговоры, просто я очень устала. Последнее задание оказалось очень сложным. Как настоящему геймеру, мне пришлось прокачаться на несколько уровней, И без универсума я никогда бы, не просто не получила бы эти знания, я бы не научилась так мыслить. Системно, как говорит пророк, учитывая малейшие нюансы, искать баланс между противоположными интересами и видеть весь проект целиком, а не только ту часть, за которую отвечаю. Пророк, все-таки в игре он другой. Когда он наставник, старший товарищ в команде, мне с ним проще и легче. Но я не хочу таких же отношений со своим любимым. Я нравлюсь Илье. Очень нравлюсь. Теперь я в этом была уверена. Наверное, пойми я это раньше без нашего разговора. Мне было бы проще смириться с тем, что мы с ним не на равных. Я всегда признавала его превосходство над собой. Архангельский намного умнее и взрослее меня. Толпы его фанаток вообще считают его гением. У него устойчивая психика. Он не нервничает, как я, из-за каждого пустяка. Он уверен в себе и делает то, что хочет. Я другая. Наверное, никогда не стану такой, как он. Но я не хочу быть больше ослепленной им. Я хочу видеть его настоящего. И смотреть прямо ему в глаза, а не снизу вверх и со слепым обожанием. А какой он настоящий? Мобильный моргнул зеленым светом и тут же потух. Я потянулась к телефону. «Илья, спишь?» «Нет, пока, но собираюсь. Что завтра делаешь?» Я улыбнулась. Как бы ни было нужно мне сейчас одиночество, я безумно скучала по нему. Утром буду у Дины, потом еще не решила. «А ты?» Илья не ответил. Я напряженно сжимала в руки телефон, гипнотизируя экран, но нового сообщения не поступало. Я уже хотела его отложить». Когда вместо СМСки Архангельский позвонил сам, и как обычно без подготовки сразу перешел к сути, заставив меня приоткрыть рот от изумления. Я хочу показать тебе свою прошлую жизнь, дом, в котором жил с родителями, школу, где учился, в общем, все, что у меня было до тебя. И если захочешь, познакомлю с Фобусом и Деймосом. Никогда будет финала, а сейчас. Что скажешь? Ам, я. Я в шоке. Поехали со мной в Казань на три или четыре дня. Маленькое путешествие вдвоем. Ты и я.